«Просите меня о чем хотите. Но избавьте от этого чудовища, Квинт. То, что случилось в четверг, произойдет снова. Он найдет другие Сортексы, как вы за ним не следите. Он разнесет город в пух и прах, станет рекетировать торговцев, откроет подпольный горный дом, будет терроризировать муниципальный совет, угрожая бейсбольной битой. Джованни родился, чтобы уничтожить все, и когда он умрет, его последняя мысль будет ужасна, или он раскается». Раскается, что мало уничтожил. Фред сидел под окном кухни Домика Федералов и плакал. Интуиция не обманула. Магия перешла на сторону врага. Ему пришлось сделать нечеловеческое усилие, чтобы подавить гейзер ярости, который готов был забить у него из глотки. Его жизнь брошена собакам. И кем брошена? Спутницей всей его жизни. Он удержался и не стал биться головой о камень, чтобы стены не задрожали и не выдали его присутствия. Теперь Квинт стал опорой семьи Мансони, возможно, ее спасителем. Бель и Уоррен обречены, пока рядом с нами живет этот сукин сын. Дону Мимино нужна его шкура, а не наша. Фред укусил себя за руку и больше не разжал челюсти, пока клыки не впились в кожу, но боль оказалась Недостаточно сильной, чтобы пересилить ту, что причиняло ему маги. Квинтильяне устроит себе праздник. Отделит его от семьи из чистого садизма, чтобы Фред сбросил спесь, стал готов на любые низости, лишь бы услышать по телефону их голос. Королю сыщиков, который сам так давно живет вдали от детей, только этого и надо. Маги только что поднесла ему на блюдочки самую сладкую месть. Фред искал, как бы прекратить эту муку, и снова потянуло оглушить себя ударом головы от цоколь. Он, считавший, что может вынести многое, теперь звал избавление. Кто на земле способен вытерпеть подобную боль? Фред был, наверное, единственным человеком в мире, который не знал ответа. Жертва.